«Так ты и вторую руку не убережешь!» — звонарь покачал головой. «Может, и так. Однако вспомнила наша княгиня про своего отца, боярина Кучку. Ради того и второй руки потерять не жалко. Грешное то было дело, да, неправое. Может, оно не раз еще отзовется». Многое с ним связано. Завида убили, а ведь он из тех краев. И мужа-то ее, князя Андрея, видать, мучают черные мысли. — И тебе тоже почудилось, — звонарь снова заговорил шепотом. — Слушайте, расскажу я вам. Шел я однажды ночью мимо церкви, и вижу что-то, будто светится. Я подошел к двери, она приоткрыта, а там князь один зажег свечу и смотрит, смотрит на лики, а на глазах у него слезы, так и текут. — Что это было с ним, отче? Старик задумчиво промолвил. И разрасталась ненависть, и дети в своей судьбе несли ее. Это так в твоих книгах, отче? И в книгах, и вокруг нас, сын мой. К ним шел Даниил. Что с ним створилось? Спросил их однорукой. Шаги Даниила были резкими. Голова высоко поднята, так, словно он никого не замечает. За ним еле поспевал Местята, боязливо оглядываясь по сторонам. — Будь здоров, Даниил. — Как тебе Бог помогает? — Твоими молитвами, отче. — Куда ж ты так скоро? — Да уж, отче, коли у нас в городе каждый день будут убивать по два добрых человека, то и впрямь всем жить лучше будет. А уж если воспретить песни петь, какие кому любо, так и благолепие настанет. — Прежде чем... Учить другого. Научи сначала себя. Знаю я одну светлую заповедь. Не буди жесток. Сегодня я к князю пойду, но завтра и князь, коль заповедь, приступит. Он сжал губы, а потом громко, словно не замечал людей, вокруг продолжал. А владыка Федор, помяни мое слово, погибнет память его с шумом. А ну, пойдем!» И стремительно зашагал дальше, а вслед за ним засеменил мистята. «Вот уж чей язык многим хочется укоротить. Раньше Изяслав его любил и никто тронуть не смел. А теперь...» Куда это он пошел?» Слышал я, будто владыке Феодору почудилось, что про Богородицу не так поют. Да девки в хороводе из Коморохи все не то. А он скор на расправу. Да только не на каждый роток накинешь платок. Всем языки-то не вырвешь. А Данила, сами знаете, более всего злит, когда кому рот затыкают. Вот, видно, он и поспешил к князю Андрею. Князь ведь сам скоморохов и песенников жалует. Однако князь не в духе. Предупредить бы Даниила, отче, пусть идет. У отца Василия бывают калики, слышал я их пение. По правде, его путь Бог в помощь ему на доброе дело, да и не остановишь его». А вот коли той, что сегодня так плакала у церкви, не станет легче, приводи ее ко мне. Может, Бог даст успокоить хоть ненадолго ее горе. Однорукой кивнул. Видать, этой дорожке, отче, по которой жены к тебе со слезами ходят, не зарасти. Не почудилось ли вам сегодня, что, может, и книги не нашей того же надобно? Звонарь досадливо покачал головой. «Опять ты! Ох, язык-то у тебя!» Старик прервал их. «Пора уж мне идти, дети мои, ждут меня. Бог в помощь вам, да оградит от нас всякого зла». С соборной площади по узким городским улочкам Лука дошел до ворот. За городскими деревянными стенами Тянулись посадские избы, окруженные огородами и садами. Справа на холме у реки возвышалась просторная большая изба, оттуда доносились смех и песни. То была корчма. Старик свернул влево, где у леса виднелась деревянная церковь. Посадские люди, жившие здесь в избах, ютившихся между корчмой и церковью, испытывали гордость и почтение и к тому, и к другому. Иговаривали заезжим гостям и ремесленникам. «Приходите к нам, кому надо ума разума набраться. У нас корчма, всем корчмам корчма, а церковь всем церквям церковь». На самом деле церквушка была небольшой, с высоким крыльцом. Ее окружали кельи, к некоторым вплотную подходил лес. Одна из них была выше других, в два этажа, будто терем. Старик подошел к ней, поднялся в верхнюю келью, просторную и светлую. В стене со стороны посада и реки было оконце. Из него далеко видно посад, корчму, реку, а рядом сбоку деревянное крыльцо церкви с раскидистой елью около него. Откуда-то слышалось пение. Все казалось здесь спокойным и несуетным. У окна на лавке сидел монах с двумя отроками, Власом и Гийомом. Перед ними на ларе лежала большая книга. Монах обрадовался старику. — Редко ж ты заходишь к нам, братья. — Прости меня, Василий, но боюсь я оставлять ее одну. Тревожное у нее сердечко, так и мечется. Приходил бы ты ко мне. Он сел на лавку. Приду и с отроками. Давно я хочу, чтобы они увидели житие твое тихое и безмятежное. Что мое житие перед твоим трудом? Расскажи мне, братья, про твой летописец. Отец Василий покачал головой. Груб мой разум. Часто приходит ко мне страх, братья, что не смогу я жизнь нашу поведать истинно. Рука моя тяжела, но я знаю, если удастся мне найти слово, то единственное... Он вздохнул, и в его спокойном лице появилось что-то тревожное. Если бы... Вот и сейчас... Помнишь ли, как о давних летах, о Ярославе и Мстиславе дивно сказано «И уста усобится, и мятеж, и бысть тишина велика в земле русской»? И хочу я написать о годах наших тоже «В лето 6672 -е, тишина бысть». Сейчас и болгар победили. Половцы редко приходят. «А все же... Как думаешь ты? Правда ли это? Мниться мне прошло же то смятение великое, когда Изяслав Мстиславич и Георгий, отец нашего князя, ходили бранью друг на друга. Да ты ведь лучше меня о том знаешь. Ты тогда бывал и в Киеве, и в Чернигове». «Да, я помню». Великий мятеж был и в земле, и в умах, и в сердцах наших. Села горели, и города. Горько было от града к граду, от веси к веси идти. Соберут князья внезапно рать. Стоит себе городок малый, и вдруг страшно видеть христиан убиваемых, жен оскверняемых. Будто бы нету человека дома. Негде преклонить ему главу. Иное увидел я, чем раньше, И все же приоткрылось мне, Что есть тайна, которую я своим грубым умом Не могу постичь. Ведь среди всего этого Создается на земле неизбывное храм, «Песня» или «Город чудный». И вспомнилось, рассказывал мне как-то Ростислав, воин из младшей дружины, как однажды княжич Изяслав, вместо того, чтобы пойти по приказу отца на соседних князей воевать и их города, остановился и основал городок Малый. «Не по душе мне этот путь», — сказал он Ростиславу. «Да уж...» Если ненависть, то ее боюкают словно ребенка, у груди держат. Глаза от нее слепыми становятся. Подожди меня тут. Лука замолчал, вспоминая, а Гийом вдруг спросил. «Отче, про — Отче, прости, что перебиваю, но ты говоришь о том самом городе? который люди потом прозвали Третьим Китежем, и ты встречал человека по имени Ростислав, который видел, как все произошло, и это не сказка, как тайный замок Мосальвеш. альвеш Мне очень важно это знать. А где же он, этот городок? Найти тот городок. — Нелегко, — задумчиво проговорил влас. — Даже имя его скрывают. Кто говорит, что называют его просто Городец, Градонеж? А кто-то, что, любя сказку про Соломона и дивья зверя Китовраса, назвал княжеч Изяслав его Китежем? — Помню я. Будто бы слышал, тогда в юности говорят, что заложил Изяслав даже два городка, недалеко от еще одного, что основал его дед Юрий Долгорукий, большой градостроитель. Было это в тот год, когда ослушался Изяслав отца и не пошел в поход на соседних князей. А иные сказывают, что имена у тех городков — Китежь. Малый китеж и третий китеж. В одном из них будто бы спрятан дивный камень, Что носил на гривне Изяслав, И будто бы там сейчас и живет новгородец Бокша, Что предсказал беду и скорбь великую. Некоторые говорят, Что из-за пророчества Богши и город построили, Чтобы было где спрятать что-то дивное и важное, когда придут злые времена. И я о том слышал и хочу доискаться до правды, говорил Бог, что если люди поймут то, что произойдет через десять лет, в год 6682, только тогда найдут, где путь правды, а где лихо. Не будут княжить сыновья и внуки Андрея, а коли придет князю смерть в летний день от рук меньших людей, в такой же день та же злая гибель ждет последнего князя нашей земли через много веков, и будет великий мятеж. Там еще была обеде, что придет не через сотни, а через десятки лет, и реки потекут кровью, Тогда-то по молодости я не верил. А теперь. Как это было, когда Изяслав основал тот городок? Н наверное, совсем по-другому, чем у князя Юрия. Игием вдруг представил, слушая Луку, что почувствовал княжич Изяслав тогда. Воин видел, как поднялся Изяслав на холм, что около озера. И лег в траву. Жить на этой земле Людям бывало горько и больно. Мягкие ее травы знали вкус И слез, и крови, Когда их сжимали беспомощными пальцами, Когда опускал человек в них горячее лицо свое, Потому что нигде больше Не находил помощи. Изяслав закрыл глаза. Травы знали обман. Они болели, горели от ненависти. И все же, когда человек приходил к ним, они доверчиво протягивали ему свои прохладные стебли. И когда он, как слепой, шел по лесу, он нащупывал рукой ствол дерева, прижимался к нему лбом, Земля умела любить. Она знала, как прощают. Изяслав поднялся из дурманящего цветочного разнотравья. Не по душе мне этот путь. Вместо того, чтобы воевать, разрушать, срубим-ка мы лучше здесь городок малый. Место тут дивное. И назовем его как-нибудь сказочно — Например, Китеж. Кажется, дед твой Юрий уже основал такой город. Сколько он их создал? Может, и не один, а этот я построю. На другой год князь Андрей послал на тех князей своего воеводу. Пожег он их землю, а потом погиб от из ослав но городок тот остался. И верили люди пророчествам вгород Бокши, потому что и раньше бывали лихие времена. Началось это еще при отцах и дедах наших. В то время дошло нестроение до церкви Божией. В Киеве князь Изяслав хотел поставить митрополитом не грека, а климента Смолятича. Дивный брат сей мог потонку толковать божественное описание и от Омира, и от Аристотеля. Князь захотел ставить его не от патриарха, а собором русских епископов. И встала пря и среди владык. Нифонд Новгородский отказался служить с Климентом. Старик вздохнул. Влас растерянно посмотрел на Луку кроткими и убежденными глазами. — Дозволь спросить, отче, разве не для того уходят от мира, от этого многомятежного жития, чтобы обрести тихое пристанище, где нет страстей и злобы? И разве не чем выше сан, тем святее должны быть мысли и дела отцов наших? Откуда же эта гордыня и борьба за мирскую славу? Отец Василий улыбнулся. «Видишь, брат мой, чисты душой мои отроки. Когда Господь призовет меня, будет кому продолжить мой летописец? Ответь же ему!» «Говорят в миру, не помогут тебе ризы белые, не спасут тебя ризы черные». Когда-то и я с отцом Василием думал, что если тиха моя келья, если шумят над ней только деревья, то минуют ее страсти света сего. Но и к нам с ним стучится боль людская, и мнится мне не открыть ей сердце. Великий грех! И скажу я тебе еще, сын мой, что подчас иногда бывает, чем выше палата... Тем больше мучают грехи человека, будь он и в княжей одеждах, и в митрополичьем клобуке. Да вот митрополит Константин, не слышал ли ты о нем? Нет, отче, велика тайна его смерти. До сих пор по-разному гадают о ней люди. Приставился он в Чернигове и, умирая, наказал епископу после смерти не погребать его тело, а извлечь за ноги из города и кинуть псам на съедение. И так створили, и все люди, увидев то, дивились, пока князь не велел похоронить его у святого Спаса. Оба отрока удивленно смотрели на монахов. — Как же! — Растолковать это, отче! Неужели черные грехи его мучили? И какие? Самого митрополита? Велика тайна сия! Вот и я до сих пор не знаю, что и думать. Или был я в великом монастыре Киева печерском Где уж больше святости есть там великие постники, и братья, что годами из пещерни выходят, да о том вы верно знаете. Отец Василий часто говорит об этом. Помню я, там Нифонт, Новгородский и Игумен расспрашивали о подвигах и трудах святых отцов и толковали, что умножились людские беззакония и грядут последние времена. Скоро надо ждать конца света». Потому и стали часто являться и на комбесы, то будто едет он на свинье, то представится ляхом, а то, боязно сказать, привидится дьявол самим Христом. Вот я и подумал, что уже если в святой сей обители лукавый на каждом шагу, то как же в миру «Неужто его там и видели на свинье?» — оживленно переспросил Гийом. «Вот и отец Еагрий рассказывал, будто в разных скотов он превращается в козла, кота и подстерегает нас совсем рядом». Отец Василий строго взглянул на отроков. «Отцу Евагрию что-то часто про бесов думается. Сказывают, он и с владыкой Федором все про них толкует, и подолгу...» «Скоро он и в наши обители их сыщет!» «Про владыку Федора я тоже многое сегодня слышал». «Уж я ничему больше и не дивлюсь!» «Вот и теперь», — нахмурившись, проговорил старик. Ногием недоуменно продолжал. «Но отец Евагрий будто сам их видел. Не в вашей обители, выной. Хотя как это может быть, отче?» в самом монастыре, вместе с святом и бесы. Я знаю людей, которые думают, что сатана создал людей из ветоши. И будто однажды в одном монастыре, как открыли книгу про короля Артура, они оттуда и повыпрыгивали». Отец Василий недовольно слушал весь этот разговор. «Ну вот, радуюсь, что хотя бы никому у нас еще такого не привиделось» из моей летописи бесы не вылезают. Могут и такого напридумывать, ведь стараюсь я писать правду, и не всем это нравится, а в монастырях тоже разное бывает. Ведь всю муку мирскую инок с собой приносит, даже если мнится ему, будто ушел он от нее в монастырь, и начинает про лукавого безлепицу, мол, ведь, мол, не мы, а он пакости строит. Я отче... «Тоже думаю, что и самые черные, дьявольские, непонятные события и преступления можно объяснить и без дьявола». «Мне кажется, что люди часто перекладывают на бесов свою вину и свои дела», сказал Влас и толкнул локтем Гийома. И тот спросил. «Если кто-то думает, что книги так опасны, может быть, ты знаешь, отче, были ли у Завида книги Григория Чудотворца, и о том, как убили боярина Кучку. Ведь странно, дивно же, что о таком страшном, как позорная кончина самого митрополита, много написано и про убийство князей Бориса Глеба Игоря Ольговича, а о смерти боярина ничего. В это время раздался стук, и в келью вошел Киот. Он поставил на стол корчагу вина и поклонился монахам. Простите, братья, что прерываю вашу беседу, но вот заморское вино, что просил подарить монастырь, и особо тебе, отец Василий, купец гостята. Оно похоже на вино моей родины. Когда я отдавал его игумену, сильно расхворался он, как вернулся из Владимира, и просил передать тебе, отец Василий, что сказал князь, так как у завида Нет родственников, чтобы заявить и мстить за него. Гнать след в три дня не будут. Но хочет князь, чтобы разыскали преступников лихих людей тихо и старательно. Как тогда с кубком? В это время Влас расставил на столе чаши и налил в них вина. Киот поднял одну из них и продолжал. «Выпьем за твою удачу, Влас». Игумен, и Игумены все мы на тебя надеемся. Князь решил мудро, а может, ему и посоветовали. Завида в городе не очень любили, много слухов о нем ходило. Даже от его новгородского имени слово придумали. Мстить то за завида некому, а вот найти, что он скрывал, многие хотят. И если виры не удастся взять, то князю вот еще что важно». Книги и камни Вирника пропали. Мечники только сейчас обыскали его дом, и ничего там уже не было. И князь велел разыскать сокровища Завида. Особенно ту книгу, о которой говорил ему Изяслав. И если их окажутся несколько, обещал отдать и в ваш монастырь. «Хорошо, вино. Спасибо тебе и гостятики, Йод». «Хотел я отложить этот разговор. Думал, укроет, и защитит тебя власт наш монастырь. Да, видно, ты сам нам помочь можешь!» Со вздохом проговорил отец Василий. Завида ведь нашли у дороги на монастырской земле рядом с селом Купалище. Дорога там, вы знаете, не большая и не маленькая, И если посчитает князь ее торной, то и след гнать не будут. Наш игумен подозревал, что селяне перетащили к нам тело, чтобы виру не платить. Игумен наш, вы знаете, очень добр, но хвор и слаб. Не хотел он ссориться с соседями. — Это вино. И вправду веселит душу. Спасибо тебе, Киот, мастер ковчега сказал Лука. Как я понял, сейчас все хорошо, Василий, и пока никто в твои летописи бесов искать. Не будет. Не совсем так, сказал Киот. Все зависит от Власа. Многие тебе помогут в и в монастыре, и гостята, кстати, и гостята, думаю, тебя еще и одарит, его это тоже касается, да и староста села Купалище. — Да и я сам, пожалуй, я ведь тоже книгами завида интересовался. — А я ведь тоже искал, — подумал Влас и обратился к монаху. — Боялся я спросить тебя раньше, отче, но ведь теперь я смогу поговорить со многими свидетелями послухами. Мы должны же найти преступника, чтобы никто не смог обвинить нашу обитель. — Конечно, этого хочет и игумен. — А ты уже понял, Влас? — «Почему люди в городе называют это убийство диковинным, а некоторые даже бесовским?» — спросил Кийот. «Его убили трижды. Я договорился с Тиуном Завида Поликарпом. Он с нами подойдет к телу Завида, пока оно в вашей церкви».